Утром позавтракал, на сковородке с маслицем поджарил подсохший хлеб, тосты получились, и на горячий положил сыр и колбасу, запивал чаем. В этот раз гараж я покинул пешком, комплект украшений при мне, надеюсь, смогу продать без проблем, но я к ним подготовился. Уехал я подальше от места своего временного проживания. Покинув заполненный салон автобуса, осмотрелся и двинулся по улице. Где-то здесь должна быть крупная ювелирная мастерская, я её по интернету нашёл. Заметив нужную вывеску, присмотрелся и улыбнулся. С одной стороны вход в ювелирный магазин, с другой ломбард. С кем бы поспорить, что они принадлежат одному хозяину. Продавец, узнав, что мне нужен оценщик, уточнил, в курсе ли я, что услуги эксперта платные, и повёл меня внутрь к специалисту. Тот, получив на руки весь комплект, два кольца и серёжки, долго их изучал, проверял кислотой, но осторожно, бережно. Его вид явно выдавал удивление и немного волнения. На его лбу выступил пот, хотя не сказать, что в помещении жарко. «Ты знаешь, что это такое?» — спросил он. «Комплект женских украшений. Им несколько веков. Точнее, семь веков. Стоит два миллиона. Я уже у двух оценщиков был. Все дают миллион пятьсот. Мне два нужно». «Они столько не стоят», — категорично сказал эксперт. «Мне необходима такая сумма». «Вообще-то ты еще несовершеннолетний и не можешь продавать подобные вещи. Да и мы не имеем права их принимать». «Ваша цена?» — коротко спросил я тут не я решаю, сейчас вызову хозяйку. По внутреннему телефону он вызвонил её, сказала о принесённых мной украшениях и, судя по тому, что она быстро пришла, даже немного запыхалась. Эта сделка её очень заинтересовала. Зайдя в отгороженный явно бронированным стеклом отдельный кабинетик, чтобы я не слышал их разговор, они немного пообщались, поглядывая на меня. Надо научиться по губам читать, штука нужная оказывается. Хозяйка с экспертом вернулись ко мне и, лично осмотрев лупу предмета она сказала дам «Побойся бога, хозяйка, грабишь!» «Никто тебе больше не даст. Документов на них нет. Подтвердить нечем. Думай». «Ладно, давай». «Тебе в рублях?» деловито поинтересовалась она. э э Я немного впал в ступор. «Если можно». «Жди». Забрав мой комплект, она ушла. Вернулась минут через двадцать с полной сумкой. Я ещё при нашей встрече начал догадываться, что что-то не так. И сейчас получил подтверждение. Я-то имел в виду рубли, полмиллиона рублей, а мне выкладывали 500 тысяч по курсу доллара США. Это что же я такое продал? Когда та всё выложила, играя свою роль, под её нетерпеливым взглядом я всё пересчитал, сходилась, не ожидал. Проверив пачки на возможные жучки, я сложил все деньги в свою сумку и попросил её визитку. Та внимательно посмотрела на меня, в её глазах вспыхнул интерес, и она кивнула. «Это мой личный телефон», — протянула она карточку. Моё недоумение тем, как эта женщина легко отпустила меня, расставшись с такой суммой, а по виду она матёрая хищница, из тех, что идёт вперёд по телам своих конкурентов, развеялось, когда я отметил наблюдение за собой. Ну, чего-то такого я и ожидал. Утром, прежде чем идти продавать комплект, я взломал сервер этого магазина и поставил таймер отключения камер. За пять минут до моего прихода, я специально подошёл к нужному времени, те отключились, так что ходил и общался я с работником магазина и самой хозяйкой вполне свободно. Причём у меня была надвинута на глаза бейсболка, что немного искажало черты лица. Под нижнюю губу положил свёрнутый валик ватки. Это давало другую дикцию при разговоре и также искажало черты лица. Посмотрев на часы на телефоне, я определил, что камеры должны включиться через полчаса после того, как я вышел. Честно говоря, не думал, что так задержусь. Может, из-за того экспертиза шла так медленно, чтобы эти ребята подключились. Засёк я их сразу, не успел от магазина отойти. На машине всё ехали, ленились за мной ножками идти. Что ж, побегаем. Двигаясь как бы спокойно по тротуару, я внезапно метнулся в калитку и стал оббегать дом. Было слышно, как позади хлопают дверцы и топают ноги. Оббежав дом, я выскочил обратно на ту же улицу, но позади машина метрах в ста. Все трое были у неё, один что-то смотрел на экране телефона. Вот он оторвался от него и, закрутив головой, уверенно ткнул пальцем в мою сторону. «Ага, значит, всё-таки жучок. А хозяйка перестраховщица», – пробормотал я, сминая её визитку и бросая под ноги. «Ну но вот все меня кинуть или убить хотят. Отойдя в сторону, я побежал дальше. Нужно, чтобы разрыв между нами был наибольшим. Добежав до метро, я стал спускаться. Это заглушит сигналы и позволит мне найти маяк. Купив одноразовый билет, прошёл турникет на кольцевую линию. Зашёл в поезд и, устроившись в углу, открыл сумку. Не доставая пачки, оторвал ленты и стал по одной на ощупь проверять все купюры. На шестой пачке нащупал крохотный маячок, наклеенный на купюру. Оторвав его, пришлось вырвать с частью банкноты. Убрал в карман и продолжил проверять купюры. Никто на меня не обращал внимания, так что работал я спокойно. Выйдя на Белорусской, я повернул вправо и двинул по улице. Заметив полицейскую машину, я бы отошёл к ней и... Благо, оба полицейских на улице ругались какой-то мамзелью, припарковавшейся не по правилам. В открытое переднее окно со стороны пассажира забросил на пол жучок. Моих действий никто не заметил. Я не стал уходить, нашёл отличное место наблюдения. Сел на втором этаже у окна подъезда соседнего здания общежития и стал ждать. Минут через десять у машины гаишников с визгом покрышек остановился уже знакомый внедорожник. Полицейские, оштрафовав гражданку, даже квитанцию ей выдали, изумлённо обернулись. «Ну и беспредельщики», — невольно поюжился я. наружка оказалась из реальных беспредельщиков. Из машины с сходу выскочили два быка и атаковали полицейских. Одного сразу вырубили, так как стоял у дверцы водителя патрульной машины, а вот второй успел открыть кобуру но на этом и всё. Тоже рухнул после сокрушающего удара. Бандиты, отпинав полицейских, стали обыскивать их машину. И тут я заметил двух постовых, проходящих под окнами дома, где я укрылся. Дубинки, оружие на поясах. Они явно на дежурстве, обходят район. «Там гаишников убивают!» – высунувшись из форточки, указал я рукой. «Бандиты какие-то на джипе!» Те мгновенно отреагировали, рванули к проезжей части. Один на бегу что-то забормотал в рацию, наверное, подкрепление вызывал. К моему разочарованию до стрельбы не дошло. Бандюки быстро сели в машину и, чуть ли не на месте развернувшись, рванули прочь. Правда, почти сразу им на хвост села полицейская машина с перекрёстка и начала преследование. Всё, не уйдут. Тем более нападение было на полицейских. Щадить не будут. Патруль суетился у своих коллег, но те не приходили в себя. Похоже, серьёзно их отоварили. Далековато мне, но вроде кровь на лицах обоих. Да, как-то нехорошо получилось. Не думал я их так-то подставлять. Даже не предполагал, что такие последствия будут. Я вообще шутку планировал, мол, бандиты поймут, что их развели, и маячок я нашёл, а они вон что сотворили. Видимо, решили, что те в доле, и сумка с деньгами в их машине. Когда я надумался спускаться, к месту происшествия подъехало несколько полицейских машин и кареты скорой помощи. Ладно, вроде убитых нет, бандиты сами голову в петлю сунули, на них теперь охоту устроят, так что можно уходить. Я трижды менял средства передвижения, автобус, потом такси остановил и, наконец, частника поймал. Он и довёз почти до гаражей. Вернувшись к себе, убрал деньги в тайник, взял сумку побольше и отправился на радиорынок, нужно пополнить некоторые запасы. Вечером позвонил риэлтору, который продавал гараж, к моему облегчению тот ещё не был продан. И я договорился, что завтра в 2 часа дня встретимся у него, мол, я буду с внуком, он всё и осмотрит, вроде как это его наследство. Тот не возражал и подтвердил, что будет ждать. Дальше я стал заниматься своими делами, спаял очень неплохую штуку, охрану для своего арендованного гаража, установил объёмные датчики, купленный на радиорынке Ноут, вот куда и поступала информация, был подключён к интернету. Так что если кто проникнет в гараж, я тут же получу сообщение об этом на телефон. Кстати, я рацию купил, достаточно мощную, вывел наружу антенну и теперь спокойно слушал переговоры полиции. То, что они бандитов упустили, мне уже было известно из новостных сайтов. Те, удирая, специально столкнувшись с несколькими машинами по касательной, вызвали затор. И пока другие патрули подтягивали, те затерялись во дворах. Сейчас их ищут.